Глава 69. Карета скорой помощи уже увезла Каплана и Виолу, Госта сидел на стуле в наручниках. Он находился в полицейском участке в здании мэдисон Сквергарден, гарден и его охраняло шестеро копов. Он сидел с опущенной головой, смотрел в пол, стараясь не встречаться с глазами бывших начальников и подчиненных. Они же, собравшись вокруг него, пытались говорить на посторонние темы. Полицейские тоже смотрели куда угодно, только не на него — Казалось, его больше нет. Он превратился в мелкое насекомое, не заслуживающее даже взгляда. Дагоста услышал громкие переговоры по рации и через стеклянную перегородку увидел большую группу полицейских. Они шли по кассовому залу вокзала, посередине высокий стройный пендергаст. Руки в наручниках заведены за спину, слева и справа от него дюжи и полицейские. Пендергаст по сторонам не смотрел, спину держал прямо, на лице полное спокойствие. Впервые за последние месяцы он выглядел, если это было возможно в сложившихся обстоятельствах, почти как в прежние времена. Без сомнения, они вели его к тюремному фургону, поджидавшему на восьмой авеню. Проходя мимо, Пендергаст глянул в сторону Дагосты. Даже сквозь перегородку, сделанную из зеркального стекла, показалось, что Пендергаст посмотрел прямо на него и быстро благодарно кивнул. Дагоста отвернулся. Весь его мир, все, чем он дорожил, было разрушено. Из-за того, что Пендергаст проинформировал Хейворд об их местонахождении, друг сейчас отправлялся в тюрьму, возможно, пожизненно. Он придет в полное отчаяние, если сейчас явится сама Хейворд. Словно подслушав его мысли, она появилась в дальнем конце зала вместе с Синглтоном, догоста опустил голову еще ниже и ждал. Он слышал стук приближающихся шагов. Лицо горело. «Лейтенант?» Он поднял голову. Это была не Хейвард, а Синглтон. Лаура просто прошла мимо. Синглтон огляделся по сторонам, поздоровался с полицейскими, охранявшими до ГОСТу. «Снимите с него наручники, пожалуйста». Один из полицейских выполнил распоряжение. «Я бы хотел поговорить с лейтенантом наедине, если вы, ребят, не возражаете». Полицейские вышли с явным облегчением. Синглтон положил руку ему на плечо. «Ты в глубоком дерьме, Винни», — сказал он. В голосе его слышалось сочувствие. Дагоста кивнул. «Они, разумеется, соберут комиссию, устроят предварительное слушание, возможно, послезавтра. Твое профессиональное будущее под большим вопросом. Но это еще не самое страшное». Похоже, тебе предъявят четыре обвинения. Похищение двух человек, опасная автомобильная езда, пособничество преступнику. Дагоста обхватил голову руками, Синглтон сжал его плечо, и все же Винни. Несмотря ни на что, ты под конец поступил правильно. Сообщил о Пендергасте, и мы его поймали. Несколько автомобилей было разбито, но никто не погиб. Мы даже можем сказать, что ты все это заранее запланировал, ну, понимаешь, втерся в доверие, чтобы зловить Пендергаста. Дагоста не ответил. В его воображении остался Пендергаст, закованный в наручники, идущий к тюремному фургону. Я собираюсь сделать все, чтобы смягчить обвинения. Возможно, их переведут в разряд мелких правонарушений, хотя не обещаю, что получится. Дагоста проглотил комок в горле. — Спасибо, — пробормотал он. Есть тут, правда, одна закавыка. Жертва похищения вроде бы заявила, что диагент Пендергаст жив и, возможно, даже имеет отношение к похищению из музея бриллиантов. Мы упустили его в железнодорожных туннелях. Тот факт, что у агента Пендергаста в кармане оказалось сердце Люцифера, тоже вызывает удивление. Похоже, что открывается новое дело. Мы собираемся перепроверить свои первоначальные выводы. Дагостов скинул на него глаза. Я могу все объяснить. Оставь это для дальнейших допросов. Хейвард рассказала мне о твоей теории. Дескать, диаген выставил брата ответственным за убийство. Мы знаем, что Пендергаст принял обличие Каплана и украл бриллиант. Каковы бы ни были обстоятельства, он за это ответит. Двух мнений тут быть не может. Если бы я был на твоем месте, я говорю с тобой сейчас как друг, а не начальник, Я бы побеспокоился о самом себе и не думал о Пиндергасте. Этот подонок из ФБР причинил тебе немало неприятностей. Капитан, я бы попросил вас не говорить так о Пиндергасте. — Что, предан до конца? Синглтон покачал головой. Издалека послышался громкий сердитый голос. Дагосто увидел большую толпу федеральных агентов, возглавляемую высоким загорелым мужчиной госта вгляделся. Загорелый человек показался ему знакомым, очень знакомым. Он покопался в затуманенном мозгу. «Кофе! Специальный агент кофе!» Кофе заметил Синглтона и устремился к нему. «Капитан Синглтон!» Его мясистое лицо покраснело, что было заметно даже под загаром. Синглтон поднял глаза и мягко ответил. «Да, агент кофе!» «Что здесь происходит, черт побери! Вы произвели арест без нас?» «Верно. Вы же знаете, что это наше дело!» Синглтон ответил не сразу. А когда заговорил, голос его был спокоен и негромок. Казалось, что он разговаривает с ребенком. Поступила информация, и надо было действовать немедленно. Преступник покинул Саффолк, где вы его разыскивали, и вернулся в город. Мы не могли ждать. Я уверен, что вы поймете. В сложившихся обстоятельствах нам пришлось обойтись без вас». «Вы не связались с южным участком бюро на Манхэттене? В городе были наши агенты. Они готовы были действовать по первому сигналу?» Еще одна пауза. «Это действительно было ошибкой, и я несу за нее полную ответственность. Вы знаете, как это бывает в момент опасности. Легко можно допустить оплошность. Примите мои извинения». Коффи встал перед Синглтоном, он тяжело дышал, Несколько полицейских в стороне тихонько посмеивались. «В момент задержания Пиндергаста мы получили неожиданный бонус», — добавил Синглтон. «Что вы имеете в виду?» У него в кармане был бриллиант, сердце Люцифера. Синглтон воспользовался замешательством кофе и взглянул на своих людей. «Мы здесь закончили. Поехали в центр». И, осторожно подняв до ГОСТу, он повернулся и пошел прочь.